Купол удовольствий. Лишь под холодными лучами утреннего солнца Алекс наконец начал осознавать, насколько же непосильная задача перед ним стоит. Как ему вообще расследовать деятельность такого человека, как Крей? Блант сказал, что у него есть дома в Лондоне и Уэлтшере, но адресов не дал. Алекс даже не знал, до сих пор ли Крей в Англии. Но так уж вышло, Алекс узнал, с чего начать из утренних новостей. Когда он пришел на кухню, Джек читала газету, допивая вторую кружку кофе. Она посмотрела на него и протянула газету. «После этого ты уже не захочешь есть хлопья». Алекс перевернул газету и на второй странице увидел лицо Дамьена Крея. Под фотографией напечатали огромный заголовок. Крей презентует 100-миллионную приставку «Гейм-убой». Билеты разлетаются, как горячие пирожки. Сегодня любители видеоигр наконец-то увидят приставку Game Slayer, которую с таким нетерпением ожидали. Она разработана Крей Софтвер Текнологис, компанией из Амстердама. Бюджет, по слухам, составил более 100 миллионов фунтов. Сверхсовременную игровую систему продемонстрирует лично сэр Дамьен Крей. перед аудиторией из приглашенных журналистов, друзей, знаменитостей и экспертов индустрии. На вечеринку в честь запуска не пожалели средств. Гостей в том числе ждет роскошный буфет с шампанским в куполе удовольствий, который Крей построил в гайд-парке. Королевский парк впервые в истории используется для чисто коммерческого предприятия, и когда в начале года было выдано разрешение, его немало критиковали. Но Дамьен Крей — это необычный бизнесмен. Он уже объявил, что 20% доходов от геймслейера будут отданы на благотворительность, на этот раз в помощь детям-инвалидам Великобритании. Вчера Крей встречался с президентом США, чтобы обсудить бурение нефтяных скважин на Аляске. Говорят, что королева лично одобрила купол удовольствий, временную постройку с использованием алюминия и второпластовой ткани. Такой же материал использовался и для квартала О-2. его футуристический дизайн несомненно привлечет внимание множества лондонцев алекс отложил газету нам надо идти сказал он тебе яйца в крутую или в мешочек джек алекс туда можно попасть только по билетам что нам делать я что нибудь придумаю джек нахмурилась ты точно уверен что тебе это надо да «Джек, я знаю, это Дамьен Крей. Его все обожают. Но, возможно, все просто кое-чего не замечают». Он сложил газету и отдал ее обратно Джек. Террористическая группировка, которая взяла на себя ответственность за взрыв во Франции, называется «Камарк Сан Tourists. «Знаю». А эту новую приставку разработала компания «Крей Софтвер Technologies. «И что?» «Может быть, это, конечно, просто совпадение, но КСТ». «Аббревиатура та же самая!» Джек кивнула. «Ну ладно», — сказала она. «И как же мы попадем внутрь?» Они доехали на автобусе до Найтсбриджа и прошли к Гайд Парку. Еще даже не войдя в ворота, Алекс понял, сколько же денег вложили в этот праздник. По тротуару шли сотни людей, только что вышедших из такси и лимузинов. А в самом парке... Казалось, не было ни одного свободного сантиметра травы. На каждом углу стояли пешие и конные полицейские, давая указания и пытаясь построить всех в более-менее ровной очереди. Алекса всегда изумляла, как лошадям удается сохранять спокойствие в таком хаосе. А потом он увидел сам купол удовольствий, больше похожий на фантастический космический корабль, приземлившийся посреди озера в центре гайд-парка. Казалось, словно черное круглое строение, окруженное блестящей алюминиевой рамой, плывет по поверхности воды. Серебристые штыри соединялись друг с другом, образуя паутину поразительной формы. Красные и синие прожектора крутились и покачивались. Их лучи было видно даже при дневном свете. От берега озера ко входу тянулся один единственный металлический мост, но перед ним стояло больше десятка мускулистых охранников. Без билета попасть на мост невозможно, а другого входа в купол просто нет. Из спрятанных где-то колонок гремела музыка, последний альбом Крея — «Белые дорожки». Алекс прошел к кромке воды. Он слышал крики, и даже в дымке полуденного солнца его все равно ослепляли сотни фотовспышек, срабатывавших одновременно. Только что прибыл мэр Лондона. Он махал руками толпе журналистов, которых в аккуратно оборудованном загончике рядом с мостом собралось не менее сотни. Алекс огляделся и понял, что среди людей, спешащих в купол удовольствий, немало знакомых лиц. Актеры, телеведущие, модели, диджеи, политики. Все они стояли в очереди, размахивая приглашениями и ожидая, когда их впустят. Это не просто первая презентация новой игровой приставки. Это самая эксклюзивная вечеринка из всех, что когда-либо видели в Лондоне. И ему нужно как-то туда попасть. Не обращая внимания на полисмена, который пытался отодвинуть его с дороги, он направился к мосту. Уверенным шагом, словно его тоже пригласили. Джек шла в нескольких шагах позади. Алекс кивнул ей. Конечно же, основам карманного воровства его тоже научил Ян Райдер. Тогда, в Праге, вскоре после десятилетия Алекса, это было просто игрой. Они обсуждали Оливера Твиста, и дядя объяснял ему хитрости, которыми пользовался ловкий плут, даже показав кое-что на практике. Лишь позже Алекс осознал, что это всего лишь еще одна часть подготовки, и что все это время дядя тайком превращал его в человека. которым ему никогда не хотелось стать. Но сейчас эта подготовка пригодится. Алекс стоял недалеко от моста. Он видел, как дюжи охранники проверяли приглашение, серебристые карточки с черным логотипом Геймслейера. Образовалась небольшая давка. Собравшейся толпе пришлось выстроиться в очередь по одному, чтобы пересечь мост. Он в последний раз посмотрел на Джек. Она была готова. Алекс остановился. «Кто-то украл мой билет!» — закричал он. Несмотря на грохочущую музыку, его возглас оказался достаточно громким, чтобы привлечь внимание собравшихся. Это классический трюк карманника. На самого Алекса всем было наплевать, но многие испугались за свои билеты. Кто-то на всякий случай заглянул во внутренний карман пиджака, женщина рядом с ним открыла и закрыла сумочку. Несколько человек достали билеты и крепко зажали их в руках. Бородатый толстяк похлопал по заднему карману джинсов. Алекс улыбнулся. Теперь он знал, где у кого билеты. Он подал сигнал Джек. Жертвой Алекс выбрал как раз бородача. Он стоял просто идеально, всего в нескольких шагах впереди Алекса. А уголок билета даже чуть-чуть торчало из кармана. Джек сыграет отвлекающую роль. А Алекс украдет билет. Все было готово. Джек прошла вперед и сделала вид, что узнала толстяка с бородой. «Гарри!» — воскликнула она и обхватила его руками. «Я не...» — начал было бородач. В этот самый момент Алекс сделал два шага вперед, чуть не столкнувшись с актрисой из какого-то сериала. Выхватил билет из кармана и быстро сунул себе под куртку, прижав его локтем к боку. На все ушло меньше трех секунд, и Алекс даже был не слишком осторожен. В этом состояла простая истина карманных краж. Для них требуется не только навык, но и организация. Жертву отвлекли. Все внимание бородача было обращено на Джек, которая все еще обнимала его. «Ущипни кого-нибудь за руку, и он не заметит, что ты еще и одновременно трогаешь его ногу». Это объяснил ему Ян Райдер несколько лет назад. «Ты разве меня не помнишь?» — воскликнула Джек. «Мы же познакомились в Савое!» «Нет, извините! Вы меня с кем-то путаете!» Алекс уже прошел мимо, направляясь к мосту. Через несколько мгновений жертва сунет руку в карман в поисках билета и не найдет его, но даже если он схватит Джек и попытается ее в чем-то обвинить, доказательств никаких не будет. Алекс с билетом уже исчез. Он показал билет охраннику и прошел на мост. Ему было очень стыдно из-за того, что он сделал. Алекс надеялся, что несчастному бородатому толстяку все-таки как-нибудь удастся попасть внутрь. Он тихо проклял Дамьена Крея за то, что тот сделал его вором. Но Алекс знал, что с того самого момента, когда Крей ответил на его звонок из телефона автомата на юге Франции, дороги назад уже нет. Пройдя по мосту, он отдал билет другому охраннику. Впереди виднелся треугольный вход. Алекс шагнул вперед и прошел внутрь купола в огромный зал с высокотехнологичным освещением. На сцене стоял огромный плазменный экран с буквами КСТ. Вокруг сцены собралось уже не менее 500 гостей. Они пили шампанское и поглощали канапе. Среди них сновали официанты с бутылками и подносами. Повсюду слышались возбужденные разговоры. Музыка смолкла. Освещение изменилось, экран погас. Потом раздался тихий гул, и сцена наполнилась дымом из сухого льда. На экране появилось одно единственное слово — Slayer. Гул усилился. Затем буквы исчезли, и появилась анимированная фигурка — воин-ниндзя, одетый с ног до головы в черное. Он висел на экране, словно перекрашенный Человек-паук. Гул тем временем стал оглушительным, словно пустынный вихрь в сопровождении оркестра. Похоже, где-то включились мощные вентиляторы, потому что по залу вдруг пролетел настоящий порыв ветра, сдув со сцены дым, и в клубах остался стоять Домен Крей в белом костюме с широким галстуком в серебристо-розовую полоску. На экране позади появилось его увеличенное во много раз изображение. Зрители тут же бросились к нему, аплодируя. Крей поднял руку, призывая к молчанию. «Добро пожаловать!» — сказал он. Алекса, как и всех остальных, тоже потянуло к сцене. Он хотел как можно ближе подобраться к Крею. У него было странное ощущение, словно рядом с ним человек, которого он знал всю жизнь — но при этом никогда не встречал. В реальной жизни Дамьен Крей оказался меньше, чем на фотографиях. Именно эта мысль пришла в голову Алексу Первой. Тем не менее, Крей вот уже 30 лет был суперзвездой, и не зря. Уверенный и хладнокровный, он тут же полностью завладел вниманием толпы. «Сегодня я презентую всему миру Game Slayer, мою новую игровую приставку», — продолжил Крей. с едва заметным американским акцентом. «Большое спасибо всем, что пришли. Но если здесь есть кто-то из Sony или Nintendo, боюсь, у меня для вас плохие новости». Он замолчал и добавил с улыбкой. «Вам конец». Послышались аплодисменты и смех. Даже Алекс не смог не улыбнуться. Крей замечательно умел располагать к себе публику, словно знал каждого зрителя лично. «Геймслейер обеспечивает такое качество и детализацию графики, на какое не способна никакая другая приставка в мире», — продолжил Крей. «Она умеет генерировать миры, персонажей и сложнейшую физическую симуляцию в реальном времени благодаря огромному количеству выполняемых операций с плавающей запятой в секунду. На других приставках вы видите пластиковых кукол, которые дерутся с плоскими картонными фигурами». На геймслейере волосы, глаза, оттенки кожи, вода, дерево, металл и дым выглядят в точности как настоящие. Мы соблюдаем законы тяготения и трения. Более того, мы встроили в систему так называемый болевой синтез. Что это означает? Через минуту вы все узнаете. Зрители снова захлопали. Прежде чем мы начнем демонстрацию, хотелось бы узнать у присутствующих журналистов, есть ли у вас вопросы. Какой-то человек в первых рядах поднял руку. «Сколько игр вы выпустите в этом году?» «Пока что у нас готова всего одна игра», — ответил Крей. «Но к Рождеству выйдет еще целая дюжина». «Как называется первая игра?» — спросил кто-то. «Пернатый змей». «Это стрелялка?» — задала следующий вопрос журналистка. «Ну да, это игра жанра стелс», — признался Крей. «Значит, в ней стреляют?» «Да». Журналистка улыбнулась, но не весело. Ей было уже за сорок. Строгое лицо и седые волосы делали ее похожей на учительницу. «Ваше отрицательное отношение к насилию хорошо известно», — сказала она. «Почему вы тогда продаете жестокие игры детям?» По залу пронесся тревожный ропот. Журналисты, конечно, есть журналисты, но задавать такие вопросы Крэйо казалось неправильным. особенно когда пьешь его шампанское и ешь его закуски. Крей, впрочем, даже не оскорбился, по крайней мере, не подал виду. «Это очень хороший вопрос», — ответил он своим характерным мягким ритмичным голосом. «И вот что я вам скажу. Когда мы только начали разрабатывать Game Slayer, мы написали для него игру, где главный герой собирает цветы разного цвета в саду, а потом расставляет их по вазам». «Еще в ней были зайчики и сэндвичи с яйцами. Но знаете, что случилось? Наша исследовательская команда обнаружила, что современные подростки не хотят в нее играть. Представляете? Мне сказали, что мы не продадим ни одного экземпляра!» Все рассмеялись. Теперь неловко стало уже журналистке. Крей снова поднял руку. «На самом деле вы подняли важную тему», — продолжил он. «Верно. Я ненавижу насилие. Настоящее насилие. Войны». Но вы же знаете, что современные дети в самом деле очень агрессивны. Это правда. Полагаю, такова природа человека. И я решил, что им лучше будет вымещать эту агрессию, играя в безвредные компьютерные игры, вроде моих, а не на улицах. Но ваши игры все равно поощряют насилие, — настаивала журналистка. Дамьен Крей нахмурился. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос. Теперь вы хотите поставить под сомнение мой ответ? Снова аплодисменты. Крей дождался, пока они стихнут. «Ну, хватит разговоров!» — сказал он. «Я хочу, чтобы вы увидели гейм «Убой» сами, а для этого в первую очередь нужно в него поиграть. Интересно, есть ли среди зрителей подростки? Хотя, если подумать, подростков я не приглашал. «Есть один!» — крикнул кто-то рядом, и Алекса подтолкнули вперед. Все взгляды вдруг устремились на него. Даже сам Крей внимательно посмотрел на него со сцены. «Нет!» — попытался запротестовать Алекс. Но зрители уже хлопали, подбадривая его. Они расступились перед ним, образовав коридор. Алекс поплелся вперед и вскоре уже забрался на сцену. Зал поплыл перед глазами. Свет прожектора ослепил его. Вот оно и случилось. Он стоит на сцене с Дамьеном Креем.